Глава 9. В понедельник приехала на работу совершенно разбитой. Ночью, после возвращения домой, уснуть так и не смогла. Всё думала о выходке Глеба и о том, нужно ли рассказывать о ней Егору. С одной стороны, не хотелось становиться причиной ссоры между братьями, а с другой, молча снести это хамство казалось неправильным. Промучившись до утра, решила, что всё же не буду ничего никому рассказывать. В конце концов, Глеб был пьян. И, возможно, даже не вспомнит, что сказано мне накануне. А если он вдруг позволит себе повторить нечто подобное, тогда уж я не растеряюсь и потребую у него проявлять больше уважения. Стоило мне занять своё рабочее место и включить компьютер, как позвонила Лидия, вызвала меня к себе и беспощадно загрузила работой. Кстати, по поводу тех счетов, в конце своей речи упомянула она. Извини, что поставила тебя в неловкое положение перед Глебом. Я невольно вспомнила его наглую фразу сегодня ночью и мысленно усмехнулась. Кажется, теперь его мнение мало меня волновало. Всё в порядке, Лидия, мягко ответила я. Это в первую очередь моё упущение. Я должна была активнее вникать во все процессы. За столь короткий срок невозможно вникнуть во всё. Но Глеба это мало волнует, раздражённо произнесла начальница. Я должна была предвидеть подобную ситуацию. Просто не понимаю, с чего вдруг он решил обратиться к тебе, когда я была на месте. Я малодушно смолчала и просто пожала плечами. Вернулась на своё рабочее место. Ко мне тут же подлетела Эмилия. Как дела? Как прошли выходные? Да как тебе сказать, вздохнула я. С переменным успехом. Раскажешь на обеде? с энтузиазмом предложила она. Не знаю, смогу ли я сегодня с тобой пообедать, ближе к часу будет понятно. Ага. Мне кажется, уже всё понятно, улыбнулась девушка, обнажив свои белоснежные зубы. Ладно, мне надо работать, отмахнулась я, но не удержалась и тоже расплылась в улыбке. Она, похоже, решила, что я надеюсь пообедать с Егором, и я в самом деле думала об этом. Интересно, он уже проснулся? Приехал ли на работу или ещё спит? На душе было неспокойно из-за того, что я так уехала, не попрощавшись. А ещё склеблась одна неприятная мысль. Хотелось верить, что проснувшись и не обнаружив меня, Егор сразу бы мне позвонил. Но чем больше времени показывали часы, тем меньше у меня оставалось на это надежды. Я приказала себе не думать о нём и с головой окунулась в работу. На какое-то время мне это удалось, но в груди всё равно неприятно саднило. Ближе к обеду я заметила, что Саша сегодня тоже не в духе. Она швыряла ручки и документы на стол, грубила по телефону, И вообще была нервная. Потом вышла куда-то, а когда вернулась, хлопнула дверью. На ней просто лица не было. «Ты что, привидение увидела?» Пошутила Эмилия, обращаясь к Саше. «А тебя кто-то спрашивал, пигалица?» Грубо бросила та ей в ответ. Эмми ничего не ответила. Обиженно поджала губы и отвернулась к монитору. А меня буквально передернуло и охватило праведным гневом за свою новую подружку. Эмми и правда была миниатюрной девушкой. но очень даже в меру. В ней всё было гармонично и фигура, и лицо, но даже если бы и не было ужасно вот так взять и унизить человека за невинную шутку. Правду говорят, что внешняя красота ещё не означает наличие внутренней. Нарочно громко произнесла я с ядовитой ухмылкой, глянув на амбициозу. Саша метнула в меня взгляд, полный ненависти, затем медленно подошла и склонилась над моим столом. Да что ты говоришь? С презрением процедила она, а потом добавила, понизив голос почти до шепота, чтобы другие не услышали. «Думаешь, ты такая особенная? Тогда иди, загляни к нему в кабинет. Только не вздумай стучать». Сказав это, она распрямилась и горделивой походкой направилась к своему столу. А я так и застыла на месте, не в силах пошевелиться. Очень нехорошее чувство стремительно разрасталось внутри меня, занимая собой все пространство грудной клетки. Ну, конечно, Саша говорила о Егоре. Значит, он всё-таки давно проснулся и даже уже приехал в офис. Но ни счёл мужным ни позвонить, ни написать мне, ни даже просто заглянуть в бухгалтерию, чтобы убедиться, жива ли я до сих пор. Стало очень обидно, особенно учитывая его вчерашние слова о том, что я для него не просто временное увлечение. Саша намекнула, что он у себя в кабинете не один, очевидно, с девушкой, и предложила мне лично в этом убедиться. Наверное, мне не стоило вестись на провокацию, но это было сильнее меня. Внутри всё просто искрило от любопытства. С кем же он там и чем таким они занимаются, что Саша мечет громы и молнии после того, как увидела их. Я медленно поднялась из-за компьютера и на непослушных ногах отправилась в директорский кабинет. Ани на месте не было, и я беспрепятственно вломилась к младшему боссу, без стука, как и предлагала Саша. Егор сидел за столом, вальяжно развалившись в своём кресле. Его руки были закинуты за голову, на лице застыла лёгкая улыбка. Он действительно был не один. На диване у стены, поджав под себя босые ноги, сидела Олеся, наш кассир. Её роскошные туфли на шпильке валялись рядом на полу. В руках девушка сжимала большую чашку с каким-то напитком, возможно, чаем или кофе, и что-то увлечённо рассказывала Егору. Но как только заметила меня, тут же остановилась. Для младшего босса моё появление тоже не осталось незамеченным. Он перевёл на меня взгляд и удивлённо вскинул брови. Я быстро оценила обстановку, и как бы мне ни хотелось это признавать, их разговор совсем не был похож на деловой. А ещё припомнила, что Олеся покинула бухгалтерию уже больше часа назад. Неужели всё это время она провела здесь? Значит, вот почему Саша так нервничала. Да и я сейчас, надо признать, занервничала ничуть не меньше. «Настя, привет!» Поздоровался Егор таким тоном, будто я не имела никакого права приходить к нему в кабинет без приглашения. Хотя, может, так оно и было. «Ты что-то хотела?» «Да, черт возьми, хотела. Я вообще много чего хотела еще минуту назад, но сейчас осталось только одно желание – убить тебя и всех, кто попадет с мне под руку». Но вслух я, конечно, сказала другое. «Привет!» «Извините, что помешало, я хотела поговорить». «Это срочно?» Сухо поинтересовался он. «Мое желание убивать выросло в разы». «Да», — едва ли не сквозь зубы ответила я. «Олесь, оставь нас, пожалуйста», — обратился младший босс к девушке. Я готова была взорваться от этой его ласковой улыбки, адресованной ей. Олеся, кажется, ничуть не огорчилась. С милейшей улыбкой она кивнула Егору, спустила ножки с дивана, ловко обула свои туфельки и покинула кабинет, изящно покачивая бедрами. «Хорошего дня, Егор!» пропела она уже на пороге и скрылась за дверью. Я стояла на том же месте и пыталась справиться с яростью, застилающей рассудок, но тщетно. Боже, раньше я и не подозревала, что оказывается такая ревнивица. Казалось, одно его неверное слово, и я взорвусь. Но босс молчал и выжидательно смотрел на меня. «Что она тут делала?» В итоге зло поинтересовалась я. Мы разговаривали, спокойно ответил Егор, пожав плечами. О чём? спросила довольно резко. Егор снова вскинул брови, будто я сказала что-то недопустимое. Ты решила устроить мне сцену ревности? холодно произнёс он. Не советую. А то что? так же холодно в тон ему поинтересовалась я. Уволишь меня? он раздражённо вздохнул. Настя, ты ведёшь себя некорректно. Правда? Мне вдруг стало невыносимо обидно, просто до слёз. Иди работай. В горло подступил неприятный ком. Очень хотелось спросить, какого чёрта он так разговаривает со мной. А ещё, куда я сейчас сегодня ночью? Почему даже не позвонил потом? И неужели все эти слова про то, что я не просто временное развлечение, для него ничего не значит? Но я побоялась, что все эти вопросы прозвучат слишком жалко, поэтому не проронила больше ни слова. Просто кивнула, развернулась и ушла. Когда вернулась в бухгалтерию, Саша смотрела на меня с сочувствием, будто говорила: "Что ж, Настя, добро пожаловать в наш клуб разбитых сердец". От этого стало ещё поганее на душе. Остаток дня прошёл как в тумане. На тренировку идти совсем не хотелось, но я всё же пошла, чтобы хоть как-то отвлечься. Но занималась я спустя рукава. Настроение было хуже некуда. Всё никак не могла осознать случившееся и понять, Неужели Егор, чёртов Лавелас, оказался настолько подонком? Или я действительно сегодня повела себя некорректно и заслужила этот его прохладный тон? Не хотелось верить, что между нами всё закончится вот так. То есть, конечно, отлично, что мы не успели зайти слишком далеко, но но сердце кровью обливалось, стоило подумать, что это конец. А рассудок неумолимо шептал, что да, это он и есть. Конец. Ведь после того, Как Егор повёл себя сегодня, я ни за что на свете больше не подойду к нему, чтобы поговорить и выяснить, кто из нас на самом деле был неправ. Надежда оставалась лишь на то, что Егор теперь сам сделает этот шаг. Если я действительно что-то значит для него, если его вчерашние слова не были пустым звуком, он обязательно предпримет попытку выяснить отношения. Только вот интуиция подсказывала, что зря я на это надеюсь. Господи, ну почему я не послушала Лидию? Закончив заниматься, я приняла душ и уложила волосы феном. Специально медлила выходить на улицу. Как дура, тешила себя надеждой, что вдруг на парковке встречу Егора. Вдруг он снова приехал забрать меня после тренировки, как это уже случалось дважды. Но его, конечно, там не было. Поехала домой, а там стало ещё хуже. Сидела на кухне и нещадно гипнотизировала телефон, всё ещё отказываясь верить, что всё закончится именно так. Мне бы радоваться, что избавилась от неподходящего кавалера с минимальными потерями. Но вместо этого хотелось волком выть. Ещё, как назло, в голову лезли яркие картинки воспоминаний. Как он возил меня в горы, любоваться роскошными видами, как мы целовались, как с ним было хорошо. К счастью, мой гипноз сработал, и телефон зазвонил, прервав мазохистские мысли. Только звонил не Егор, а Вика. Разговаривать с ней не очень хотелось. Но я всё же решила ответить. Привет, моя красавица. Как дела? Чем занимаешься? Весело защебетала из динамика подруга. Привет, Вик. Да, вот недавно с тренировки приехала домой. Ты как? А что с голосом? У тебя всё в порядке? Обеспокоенно спросила она. Эх, надо было отвечать ей веселее. Да, всё в порядке, просто устала. Как дела с Егором? Моё сердце болезненно сжалось. Анна будто знала. Всё хорошо, соврала я. Жаловаться сейчас совсем не хотелось. Ты знаешь, а я тоже познакомилась с мужчиной, с восторгом заявила Вика. Очень интересным. Да ты что? Поздравляю, кисло отозвалась я. И кто этот счастливчик? Ой, нет, я тебе лучше при встрече всё расскажу. Давай увидимся в пятницу или на выходных. Давай. Ну всё, договорились. Ладно, конфетка, больше не отвлекаю. В пятницу позвоню. Подруга отключилась, а я бросила телефон на стол и уткнулась альбомом в него же, тяжело вздохнув. Кажется, сегодня меня ожидала ещё одна бессонная ночь. Егор мне, конечно, так и не позвонил и на следующий день в офисе не появился. Я и сама с трудом заставила себя туда поехать, но врождённое чувство ответственности вынудило забить на хмарь. Что с тобой? Сочувственно поинтересовалась на обеде Эмилия. "Ну тебе лицо нет. С Егором поссорились?" "Да не что, сговорились. Нет, всё в порядке. Я просто устала", озвучила я дежурную отмазку. "Насть, это не из-за Саши случайно. Что она там тебе вчера наговорила?" "Нет, Эмми", тепло улыбнулась я. "Дело не в ней". "Точно?" недоверчиво посмотрела на меня блондинка. Я заметила, что ты ещё вчера после разговора с ней сразу сникла и до сих пор какая-то отстранённая ходишь. Кстати, спасибо тебе большое, что поставила её на место. Я сама в таких ситуациях вечно теряюсь, а потом уже поздно после драки кулаками махать. Да не за что, Эм. Если честно, она давно меня бесит, а вчера вообще отличилась. Эмми кивнула, а после нахмурила свои идеальной форме бровки и предприняла ещё одну попытку меня разговорить. Ну что случилось, Насть? Ты расскажи, может, я смогу чем-то помочь. Эми, правда, всё нормально. Не беспокойся обо мне. Девушка сочувственно посмотрела на меня, но к счастью, оставила в покое и больше лесть с расспросами не стала. Прошла неделя. Егор в офисе так и не появился, и мне, конечно, не звонил. Я заставляла себя не думать о нём, забыть обо всём, что между нами было, как о нелепом недоразумении. вычеркнуть его из своих мыслей, своего сердца и продолжать жить как раньше. Он просто мой босс со своими странностями, но и плевать на них, плевать на него. Только вот работать в его компании теперь мне притило. Хотелось гордо уйти в закат, и если он однажды вспомнит и решит помириться, не разговаривать даже и не отвечать на звонки. Сладкая мысль увольться преследовала меня с вечера понедельника, но проклятое чувство ответственности не позволяло этого сделать. Я ведь обещала Лидии. Сама виновата, что не послушала её. Но разве я могла устоять? Егор казался таким очаровашкой. Да ещё и этот чёртово Эми со своим: "Он хороший парень". Ага, хороший. Такой хороший, что убить хочется. Состояние апатии не давало полноценно работать. Я стала медлительной, невнимательной. Одни и те же цифры перепроверяла бесчётное количество раз. чтобы не допустить ошибки. А Лидия как будто на зло всё грузила и грузила меня работой. В пятницу даже пришлось задержаться. Сидела почти до темно. Но поставленные начальницей задачи выполнила. Устала страшно, а ещё очень хотелось есть. Но зато я могла гордиться собой. Несмотря на душевные терзания, Лидию я не подвела и работу свою выполняла на отлично. В последний момент, когда уже почти собиралась вырубить Outlook и выключить компьютер, Заметила во входящих ещё одно письмо от начальницы, и меня едва холодным потом не прошибло. Накануне днём, когда я перед обедом заходила к ней, она просила меня отложить все дела и заняться этим письмом в первую очередь. А я, пока пообедала и вернулась на рабочее место, напрочь забыла об этой просьбе. Господи, ну как же так вышло? Сначала разозлилась на себя, а потом вдруг сделалось так обидно, разрывелось, как маленькое Наверное, этот промах стал последней каплей в череде моих неудач, потому что платину сорвало не хило. Поднялась со стула, ушла в туалет, включила воду и рыдала, рыдала. Ненавидела это, но вновь опустилась до унизительной жалости к себе, упивалась ею, как умоляющая. Какая же я бедная и несчастная, одинокая, никому не нужная. И ещё этот Егор, ну просто последняя сволочь. Как он только посмел так меня обидеть? Слёзы катились из глаз, я подбирала их ладонями, размазывала по лицу вместе с потёкшей тушью, пока не превратилась в чумазое чучело, но продолжала реветь. Думала, офис давно опустел, и никто не мог услышать моих всхлипов. Но я ошиблась. В какой-то момент позади меня внезапно распахнулась туалетная дверь, и я чуть богу душу не отдала от испуга. Похоже, в расстроенных чувствах я забыла закрыться. Но ещё больше не по себе стало, когда в отражении зеркала я увидела, кто именно нарушил моё одиночество. Это был Егор. То есть сначала я так подумала и резко развернулась к нему лицом, чтобы ледяным тоном потребовать немедленно покинуть уборную, но осеклась. Тяжёлый сканирующий взгляд старшего Орлова не спутать ни с чем. К тому же строгий деловой костюм и часы на запястье подтверждали, что передо мной был Глеб. Что случилось? Сурово вздвинув брови, поинтересовался он: "Всё в порядке?" Я спешно стёрла ладонями остатки слёз на лице и постаралась принять беззаботный вид. Он подошёл ближе, заставив меня всё подобраться. "Твои рыдания на весь офис слышно. Что случилось?" сножим он повторил он, но в его голосе не было ни грамма сочувствия, скорее раздражение или даже злоба. Из всех, с кем я могла бы поговорить на эту тему, С ним хотелось меньше всего. Извините, я думала, все уже ушли. Рабочий день давно закончен, с достоинством произнесла я и попыталась уйти, обогнув его высокую фигуру. Но Глеб не позволил. Он вдруг совершенно по-хамски схватил меня за запястье, вынуждая остаться на месте. "Говори, что случилось", потребовал ледяным тоном, впиваясь своим невыносимым взглядом в моё лицо. Я судорожно сглотнула, и кое-как освободила руку из его захвата. «Ничего не случилось. Все в порядке. Пожалуйста, позвольте мне пройти. Нечего в такое время торчать в офисе. Езжай домой». Строго отчитал он меня. «Я не могу. Мне надо закончить работу. В понедельник закончишь». «Нет, я должна сегодня. Я пообещала Лидии». «Лида заставляет тебя задерживаться после шести?» — скинул он брови. «Нет», — поспешно возразила я. «Нет». испугавшись, что подставлю начальницу. Что вы? Нет, просто я сама. В общем, я пообещала, что сделаю сегодня. Глеб медленно, словно с неохотой, отошёл в сторону, освобождая мне путь. Ну раз так, иди. Но учти, со своими обязанностями нужно успевать справляться в рабочее время. Больше не гляди на него, я кивнула и торопливо зашагала вон. Но в дверях замерла на секунду. Меня буквально пронзила неприятной мыслью, и даже затошнила от представленного. Подавшись по Рио, резко обернулась, затравленно посмотрела на старшего босса и тихо произнесла, «Извините, что спрашиваю об этом, но...» «С Егором все в порядке?» Он просто не появлялся в офисе целую неделю. Глеб еще не успел ничего ответить, а я уже горько пожалела о сказанном. Он так посмотрел на меня, что захотелось провалиться сквозь землю. «С ним все в порядке», — отчеканил Глеб, испепеляя меня взглядом. Я быстро кивнула, пробубнила «Извините!» и поспешила сбежать обратно в свой кабинет. Меня так колотило, что пришлось просидеть еще битый час, бестолково глядя в монитор, прежде чем я смогла успокоиться и, наконец, приступить к работе. В итоге из офиса выползла ближе к полуночи. Сдавала ключ охраннику и воровато оглядывалась по сторонам. Даже у тебя боялась снова столкнуться с Глебом. Но, к счастью, обошлось.